Глава 10 На третий день после описанного события две роты Кавказского пехотного полка пришли стоять в Новомлинскую станицу. Отпряженный ротный обоз уже стоял на площади. Кашевары, вырыв яму и притащив с разных дворов плохо лежавшие чурки, уже варили кашу. Фельдфебеля рассчитывали людей. Фурштаты забивали колья для канавязи. Квартирьеры, как домашние люди, сновали по улицам и переулкам, указывая квартиры офицерам и солдатам. Тут были зеленые ящики, выстроенные во фронт. Тут были артельные повозки и лошади. Тут были котлы, в которых варилась каша. Тут был и капитан, и поручик, и Анисим Михайлович Фельдфебель. И находилось все это в той самой станице, где слышно было приказано стоять ротом. Следовательно, роты были дома. Зачем стоять тут? Кто такие эти казаки? Нравится ли им, что будут стоять у них? Раскольники они или нет? До этого нет дела. Распущенные от расчета Изнуренные и запыленные солдаты, шумные, и беспорядочно, как усаживающийся рой, рассыпаются по площади и улицам, решительно не замечая ни расположения казаков. По двое, по трое, с веселым говором и позвякивая ружьями, входят в хаты, развешивают амуницию, разбирают мешочки и пошучивают с бабами. К любимому солдатскому месту, каше, собирается большая группа, и с трубочками в зубах солдатики поглядывают то на дым, незаметно поднимающийся в жаркое небо и сгущающийся в вышине, как белое облако, то на огонь костра, как расплавленное стекло, дрожащее в чистом воздухе, острят и потишаются над казаками и казачками, за то, что они живут совсем не так, как русские. По всем дворам виднеются солдаты, и слышен их хохот, слышны ожесточенные и пронзительные крики казачек, защищающих свои дома, не дающих воды и посуды. Мальчишки и девчонки, прижимаясь к матерям и друг к другу, с испуганным удивлением следят за всеми движениями невиданных еще ими армейских и на почтительном расстоянии бегают за ними. Старые казаки выходят из хат, садятся на заваленках и мрачные молчаливо смотрят на хлопотню солдат, как будто махнув рукой на все и не понимая, что из этого может выйти. Оленину, который уже три месяца, как был зачислен юнкером в Кавказский полк, была отведена квартира в одном из лучших домов станицы, у Харунжева Ильи Васильевича, то есть у бабуки Улиты. «Что же это будет такое, Дмитрий Андреевич?» — говорил запыхавшийся Ванюша Оленину, который верхом в Черкеске накупленном в Грозной и Кабардинце, весело после пятичасового перехода въезжал на двор отведенной квартиры. — А что, Иван Васильевич? — спросил он, подбадривая лошадь и весело глядя на вспотевшего, со спутанными волосами и расстроенным лицом Ванюшу, который приехал с обозом и разбирал вещи. А Ленин на вид казался совсем другим человеком. Вместо бритых скул, У него были молодые усы и бородка. Вместо истасканного ночной жизнью желтоватого лица на щеках, на лбу, за ушами был красный здоровый загар. Вместо чистого нового черного фрака была белая, грязная, с широкими складками черкеска и оружие. Вместо свежих крахмальных воротничков Красный ворот Канаусового бешмета стягивал загорелую шею. Он был одет по-черкесски, но плохо. Всякий узнал бы в нем русского, а не джигита. Все было так, да не так. Несмотря на то, вся наружность его дышала здоровьем, веселостью и самодовольством. — Вам вот смешно, — сказал Ванюша. А вы подите-ка сами поговорите с этим народом. Не дают тебе хода, да и шабаш. Слово-то к и того не добьешься. Ванюша сердито бросил к порогу железное ведро. Не русские какие-то. Да ты бы станишного начальника спросил. Да ведь я их местоположение не знаю, обиженно отвечал Ванюша. Кто ж тебя так обижает? Спросил олень, наглядываясь кругом. «Черт их знает! Фу! Хозяина настоящего нету! На какую-то Кригу, говорят, пошел!» Кригой называется место у берега, отгороженное плетнем для ловли рыбы. «А старуха такая, дьявол, что упаси Господи!» — отвечал Ванюша, хватаясь за голову. «Как тут жить будем, я уж не знаю. Хуже татар ей-богу. Даром, что тоже христиане считаются». «На что татарин и тот благородний? На кригу пошел!» «Какую кригу выдумали, неизвестно», — заключил Ванюша и отвернулся. «Что, не так, как у нас на дворце?» — сказал Оленин, подтрунивая и не слезая с лошади. «Лошадь-то, пожалуйте», — сказал Ванюша, видимо, озадаченный новым для него порядком но покоряясь своей судьбе. «Так татарин благородней, а, Ванюша?» — повторил Оленин, слезая с лошади и хлопая по седлу. «Да, вот вы смеетесь тут, вам смешно!» — проговорил Ванюша сердитым голосом. «Постой, не сердись, Иван Васильевич!» — отвечал Оленин, продолжая улыбаться. «Дай вот я пойду к хозяевам, посмотри, все улажу». Еще как заживем славно? Ты не волнуйся только. Ванюша не отвечал, а только прищурив глаза, презрительно посмотрел вслед Барину и покачал головой. Ванюша смотрел на Оленина только как на Барина. Оленин смотрел на Ванюшу только как на слугу. И они оба очень удивились бы ежели бы кто-нибудь сказал им, что они друзья. А они были друзья, сами того не зная. Ванюша был взят в дом одиннадцатилетним мальчиком, когда и Оленину было столько же. Когда Оленину было 15 лет, он одно время занимался обучением Ванюши и выучил его читать по-французски, чем Ванюша премного гордился. И теперь Ванюша в минуты хорошего расположения духа отпускал французские слова и при этом всегда глупо смеялся. А Ленин вбежал на крыльцо хаты и толкнул дверь в сени. Марьянка в одной розовой рубахе, как обыкновенно дома ходят казачки, испуганно отскочила от двери и прижавшись к стене, закрыла нижнюю часть лица широким рукавом татарской рубахи. Отворив дальше дверь, Оленин увидел в полусвете всю высокую и стройную фигуру молодой казачки. С быстрым и жадным любопытством молодости он невольно заметил сильные и девственные формы, обозначавшиеся под тонкой ситцевой рубахой, и прекрасные черные глаза с детским ужасом и диким любопытством, устремленные на него. Вот она, подумал Ленин. Да еще много таких будет. Вслед за тем пришло ему в голову, и он отворил другую дверь в хату. Старая бабука-улитка, также в одной рубахе, согнувшись задом к нему, выметала пол. Здравствуй, матушка. Вот я к квартире пришел, начал он. Казачка не разгибаясь обернула к нему строгое, но еще красивое лицо. Что пришел? Насмеяться хочешь, а? Я тебе насмеюсь, черная на тебя немочь! закричала она, искоса глядя на пришедшего из-под насупленных бровей. Оленин сначала думал, что изнуренное храброе кавказское воинство, которого он был членом. «Будет принято везде, особенно казаками, товарищами по войне, с радостью». И потому такой прием озадачил его. Не смущаясь, однако, он хотел объяснить, что он намерен платить за квартиру. Но старуха не дала договорить ему. «Чего пришел? Каку надо болячку? Скобленное твое рыло! Вот дай срок, хозяин придет, он тебе покажет место!» Не нужно мне твоих денег поганых. Легко ли, не видали? Табачищем дом загадит, да деньгами платить хочет. Эку болячку не видали. Расстрели себе в животы сердце!» — пронзительно кричала она, перебивая Оленина. «Видно, Ванюша прав», — подумал Оленин. «Татарин благороднее». И провожаемый бранью бабуки-улитки вышел из хаты. В то время, как он выходил, Марьяна, как была в одной розовой рубахе, но уже до самых глаз, повязанная белым платком, неожиданно шмыгнула мимо его из синей. Быстро постукивая по сходцам босыми ногами, она сбежала с крыльца, приостановилась, порывисто оглянулась смеющимися глазами на молодого человека и скрылась за углом хаты. «Твердая молодая походка!» Дикий взгляд блестящих глаз из-под белого платка и стройность сильного сложения красавицы еще сильнее поразили теперь Оленина. «Должно быть, она», — подумал он. И еще менее думая о квартире и все оглядываясь на Марьянку, он подошел к Ванюше. «Вишь, и девка такая же дикая», — сказал Ванюша, еще возившийся у повозки, — но несколько развеселившийся. — Ровно кобылка табунная. — Лафам! — Женщина от французского «Лафам». Прибавил он громким и торжественным голосом и захохотал.